Глава 21 первая. О кошках, крысах и вдовах. «Служанка», — сказала я, — «некая служанка из Стелфорд-Холла». «Трип, позвоните Робинсу», — потребовал граф. «Пусть приведет эту всеведущую эфимию сюда». Бертрам растерянно таращился на меня. «Лучше скажите, что нам нужно Мэри», — быстро повернулась я к доктору. «Мы зовем ее так для краткости». «Да уж, так куда лучше», — проворчал граф. но какой приличный человек, скажите на милость! «Наймёт служанку по имени Эфимия. Это ж ни в какие ворота!» Мэри была доставлена в кабинет без промедления и, как обычно, тотчас заробела в окружении господ. Сделав неловкий книгсон перед графом, она тихонько отступила поближе ко мне, чтобы обеспечить себе моральную поддержку. «Насколько я понимаю, это ты нашла леди Стелкфорд», сказал граф, даже не потрудившись обратиться к девушке по имени. «Да, ваше сиятельство», – сдавленно проговорила Мэри. «И ты же первая заявила, что это убийство, так, Эфимия?» Мэри обернулась ко мне. Глаза у нее были как блюдца. «Не бойся, Эфимия», – улыбнулась я. «Граф всего лишь желает знать правду». «Правду?» Она выглядела так, будто ее огрели оглоблей по голове. «Почему ты решила, что леди Стелфорд убили?» – спросил бертрам Мэри еще больше вытаращила глаза. «Мне показалось, они сейчас лопнут». Затем она перевела дыхание. полоснула по мне злобным взглядом и снова повернулась лицом к графу. «Все дело в крысах, сэр». «В крысах?» – подал голос Браунли. Мэри, до сих пор чудесным образом не замечавшая здоровенного полицейского, который скрючился, сложившись несколько раз на маленьком стуле, попятилась от неожиданности. Однако старший инспектор ободряюще улыбнулся ей, и уголки губ Мэри тоже поползли вверх. «Ага, в крысах. Я выросла у дяди на ферме, потому что у мамаши нас было слишком много». Она не могла всех прокормить в Лондоне. Так вот, дядя часто травил в доме крыс, мышьяком. И твари эти помирали одна за другой. Под конец голос Мэри обрел некоторую уверенность. Она всегда открыто высказывала свое мнение, если не сомневалась в собственной правоте. «То кошки, то крысы!» – возопил граф. «Надеюсь, эта девица не пытается уподобить леди Стелкфорд грозунам». Я видела, как напряглась спина Мэри и поспешила вмешаться, чтобы подруга не бросилась отстаивать свою точку зрения. «По-моему, об этом судить доктору, а не нам», — сказала я. «Да, доктор Трип», — сказал старший инспектор Браунли. «Как вы думаете, можно ли сравнить симптомы, проявившиеся у леди Стелфорд, с симптомами крыс, умирающих от отравления мышьяком?» Трип оттянул пальцем воротничок, будто ему сделалось душно. Его очки воспользовались этим, чтобы соскользнуть с кончика носа, но он вовремя их поймал. «Итак, доктор», — насупился граф. «Да, доктор, каково ваше мнение?» — добавил свой вопрос Бертрам. «Эм...» — сказал Трип. «Не могу ответить вам точно, пока не сделаю вскрытие. А лорд Стелфорд дал мне понять, что это неприемлемо. Подобное решение должен принимать я, а не он». Старший инспектор, став со стула, выпрямился во весь немалый рост. А пока извольте высказать свое предварительное мнение. Доктор вжался спиной в оконное стекло. То, о чем вы спрашиваете, весьма вероятно, пролепетал он. Трип, рявкнул граф. Но я ничего не могу утверждать без вскрытия. Полицейский обратил взор на Бертрама. Вы, сэр, тоже склонны считать, что это было убийство? У вас есть какие-нибудь предположения о том, кто мог отравить вашу матушку? Или хотя бы почему она привлекла внимание отравителя? «Я понятия не имею, как у отравителей устроены мозги», – проворчал Бертран. «Но если вас интересует, были ли у моей матушки недоброжелатели в этом замке, могу сказать вам, что они с Ренаром Лафаэдтом с давних пор питали друг к другу взаимную неприязнь. Их вражда началась еще до моего рождения». «Не тот ли этот Лафаэд, который дал показания, что у леди Стелпфорд была аллергия на устриц ваше сиятельство?» – спросил Браунли. «Что за чушь?» – воскликнул Бертран. «Моя мать была наполовину француженкой, она всю жизнь ела устриц». Старший инспектор шагнул к столу графа. «Сдается мне, это дело не такое очевидно и простое, каким казалось поначалу. Я пришлю полицейскую карету за телом леди Стелфорд и получу у коронера ордер на вскрытие. Прошу всем оставаться в замке, его никто не должен покинуть. Ни семья владельцев, ни гости, ни прислуга. Поскольку час уже поздний». «Я вернусь завтра с сержантом, и мы начнем опрашивать всех, кто может что-то знать, чтобы как можно скорее раскрыть это дело». «Я позвоню главному констеблю», — пригрозил граф. «Как вам будет угодно», — кивнул Браунли. «Я и сам с ним поговорю». Он, наконец, водрузил шляпу на голову, кивнул всем собравшимся и попросил Робинса оказать ему любезность проводить до выхода. Чем дворецкий охотно воспользовался, чтобы сбежать подальше от графа Багрового от ярости? Едва они ушли, красоморт набросился на Мэри. «Убирайся прочь! Иди работай! Я поговорю с твоим хозяином!» Мэри подхватила юбки, а через секунду ее и след простыл. «А ты, Трип, ты смеешь называть себя доктором?» – бушевал граф. «Да ты шарлатан распоследний! Коновал! Сопляк! Полух царя небесного! Я сделаю так, чтобы ты больше никогда в жизни не получил работу в этих краях! Тупица! Дубина неотесанная!» «Теперь вся эта толпа останется в моем замке, тут будут рыскать полицейские, а у нас еще чертова свадьба на носу!» Бертрам громко кашлянул, привлекая к себе внимание. «Мне так жаль, ваше сиятельство, что смерть моей матушки причинила вам столько неудобств!» произнес он ледяным тоном. «Можете не сомневаться, я так же, как и вы, не желаю оставлять ее в этом замке, а равно отдавать полиции и при первой же возможности перевезу в фамильную часовню». «При этом я не намерен стоять в стороне и сделаю все, чтобы ее убийца не ушел от правосудия, даже если это помешает предстоящим свадебным увеселениям. Надеюсь, по зрелом размышлениям вы согласитесь, что я прав». С этими словами Бертрам развернулся к графу спиной и предложил мне руку, а я была безмерно счастлива сбежать вместе с ним».